Глава 17. Перевоплощение «Ну что, Бобр?» — обратился доктор к сталкеру. «Теперь ты готов?» Сталкер уже улегся в сложное кресло, напоминающее кресло стоматолога, с излишним количеством ремешков, свитых кольцами шлангов и какой-то напоминающий советские сушильные аппараты в парикмахерской металлической сферой над головой. Вся процедура проходила в операционной болотного доктора, в небольшой комнате с мягким, но ярким диодным освещением. Стены лаборатории были уставлены шкафами со стеклянными дверцами, за которыми виднелись десятки незнакомых и знакомых артефактов. Сборки из них же Банки с жидкостями, обычные упакованные заводом лекарства, куча хирургического и другого инструмента, которому бы позавидовал любой средневековый палач. Да что там говорить, даже современные клиники не всегда могут похвастать таким арсеналом инструмента. Сам доктор надел белоснежный халат и теперь с удовольствием щелкал тумблерами, расположенными на контрольной панели позади этого кресла. Это же кресло, при необходимости, легко могло превратиться в операционный стол и громоздкую каталку. Щелкнул заключительный тумблер, и что-то сначала громко, а затем, переходя в рабочий режим, тише загудело вентиляторами. Свет множества диодных ламп, расположенных на потолке, мягко, но ярко освещал все помещение, практически не слепя глаз. Было видно, что доктор несказанно рад наконец-то использовать полюбившуюся ему технику. Его добродушное мурлыкание какой-то песенки себе под нос красноречиво указывало на это. Пенки нигде не было видно. «Ну и ладно», — подумал сталкер. Доктор вопросительно поверх очков посмотрел на бобра. «Пенка не хочет смотреть на операцию. Мы сейчас будем глушить твои телепатические способности», — а для нее это как кастрация кота для мужчины. Сочувствуем, и всей душой против, но что поделать?» Доктор подошел к сталкеру, приподнял ему века и, удовлетворившись, кивнул. «Ну вот и хорошо, сейчас раствор подействует, и добро пожаловать в мир обычных людей!» Он усмехнулся. «Готов?» Сталкер кивнул. Его на всякий случай притянутый к креслу руки и ноги Немного нервировали, но он доверял доктору. Надо, значит, надо. Ладненько, даю отсчет, глядя на сталкера, сказал Эскулап и положил руку на сложный металлический колпак над его головой с мигающими кнопками и несколькими циферблатами. Даю отсчет до пяти, на пять глушим и вышибаем. Итак, раз, сказал доктор и нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Только у сидевшего в кресле Егора заслезились глаза и заложило уши, да еще появилось свербение в носу. Он попытался что-то сказать, но только растерянно открыл рот, забыв слова. «Так, хорошо», — прокомментировал доктор и отпустил кнопку. «Как себя чувствуешь?» С Егора словно сняли полиэтиленовый пакет. Появились запахи, звуки, вернулась речь. Сначала хотев возмутиться по поводу включения на раз вместо отчета на пять, он передумал и, пожав плечами, ответил. «Да как-то непонятно». Доктор достал из кармана белоснежного халата какой-то прибор в черном пластиковом корпусе, из которого торчали хромированные металлические усики и поднес к колбу сталкера. «Еще нет, но уже чище. Сейчас размагнитим». Он без предисловий нажал на кнопку на колпаке. На этот раз, совершенно без предупреждения, дополнительно щелкнув еще какой-то клавишей, Егора тряхнула. Тишина, обрушившаяся на него после нажатия кнопки, стала оглушающей. От нее быстро пересохло во рту и начали подрагивать веки, произвольно закрываясь и открываясь. Еще мгновение, и густая, и прозрачная, словно расплавленное стекло тишина начала заполнять мозг. Доктор отпустил кнопку. Вновь задышав, сталкер закашлялся. «Ну вы, ну вы даете! Долго еще?» Тяжело дыша и пытаясь проглотить несуществующую слюну пересохшим горлом, спросил сталкер. Доктор невозмутимо провел прибором возле головы пациента, видимо, уже немного сомневаясь в своем решении. Ответил, «У тебя очень цепкий мозг, сталкер, поэтому еще один сеанс, и ты от форматира...» Что было дальше, сталкер не расслышал. Невозмутимый палач в белоснежном халате снова нажал на кнопку. Тело Сталкера, несмотря на его сопротивление, обмякло, глаза закатились, начались рвотные спазмы. Бобр теперь напоминал припадочного эпилептика в стадии припадка, разве что пена еще не появилась. Рука отпустила кнопку. Егор с глухим мычанием очнулся, перекинувшись на правую сторону кресла, словно желая выползти из-под нависшего над ним колпака. Мм! промычал Бобр. Все, Сталкер, все. Теперь ты как новенький, как с большой земли. Никаких признаков. Затем, видимо, вспомнив, что перед ним все-таки живой человек, быстро расстегнул ремни на руках и ногах. Ну, тес, теперь небольшой эксперимент с пылу с жару. Бобр, скажи, в каком направлении пенка. Бобр, переводя дыхание и ощупывая голову рукой, лишь тупо смотрел на доктора. Негромко протянул он. «Ух...» Затем попытался сплюнуть, но слюна густой нитью потянулась с подбородка, да так и зависла, покачиваясь. «Егор!» — вскрикнул доктор. «Егор!» «Да что же...» Он кинулся к пациенту и уложил его снова в кресло. «Не может быть...» Он нервно поднес прибор к голове сталкера, почти минуту вглядывался в проскакивающие цифры. Затем его лицо разгладилось, и он строгим голосом, но с явным облегчением сказал. «Егор, не придуривайтесь. Такой врачебной ошибки я бы себе не простил». Егор открыл глаза, вытер слюну и хихикнул. «А вы как, доктор, думали? Мозги мне вынесли, особенно с последним разом, а я так все и забыл?» «Нет уж, я тоже шутить могу». Улыбаясь во весь рот, глядя на все еще перепуганного эскулапа, ответил Егор. «Можешь, можешь», — согласился доктор, явно испытывая облегчение от того, что пациент в действительности не тронулся умом. «Ну как ты себя чувствуешь?» — снова озабоченно спросил он. Небольшая нервная встряска, видимо, добавила ему эмоциональности. «Чувствую себя отлично», — ответил Бобр. «Ничего не болит, полет нормальный. Готовы продолжать?» «А как же, самое интересное ведь только начинается, верно, док?» «Верно, Бобр, верно», — усмехнулся доктор и потянулся к ремням, чтобы снова зафиксировать человека в кресле. «Это чего еще, док? Может, не надо? Опять из меня дурака делать будете?» — шуточно спросил Егор. Определенно прошедшая минутная операция даже внушила ему веселье и даже некоторое легкомыслие. «Нет, Егор, дурака из тебя делать я не собираюсь». Да и после этой процедуры мозг проходит своеобразную закалку, перестройка нейронных связей, еще целая куча других вещей. В целом твоя коробочка надолго будет закрыта от посторонних внушений, практически от всех, особенно с твоим очень высоким порогом ментального сдерживания. Ну да ладно, сейчас не об этом. Сейчас, строго говоря, мы будем загонять тебя в состояние, приближенное к коме, но это только на первый раз» ответил доктор. «Никаких неприятных ощущений не будет, обещаю». «Слово болотного доктора?» «Слово болотного доктора», на секунду задержавшись с ответом, ответил ему тот. «Ремни только для фиксации, для страховки. Хотя, ладно, давайте обойдемся без них. Процедура проста. Сначала гипноз и сон, затем... Затем я тебя отцифровываю, и ты радиоволна» а приемник уже ждет нового хозяина. Доктор переключил что-то над головой у сталкера. Он всегда его ждет. — Как таксист клиента? — засыпая и зевая, спросил сталкер. — Как таксист клиента? — засыпай, Егор. Внимательно глядя на сталкера и на циферблаты на колпаке над головой пациента, подтвердил доктор. Затем он плотно надел колпак на голову человеку, прибор загудел сильнее. «А страховка все же не повредит», — добавил он и, перегнувшись, притянул тело Егора к креслу ремнями. «Ну, Тес, будем посмотреть, будем посмотреть», — поворачивая монитор к себе и протягивая руку к возникшей из воздуха чашке кофе, сказал он. «Слияние, черт побери, красивейшая вещь. Пеночка, пойдем посмотрим». Грохот Грохот собственного сердца разбудил его. Казалось, это молотило не сердце, а полноценный четырехцилиндровый дизель, мерно держащий обороты и верно удерживающий неизвестный, но могучий крутящий момент на маховике. Сердечные мышцы мощно перегоняли кровь по могучим артериальным магистралям. Вдох. Первый осознанный вдох. Легкие ощутили прохладу воздуха, раскрывшись не только в грудной клетке, но и гораздо ближе к тазу. Как будто находились еще и там, проходя вдоль позвоночника. А это еще и воздушный радиатор, почему-то подумал Егор, медленно приходя в себя. Откуда-то он знал, что вскакивать и осматриваться сейчас нельзя. Надо сначала привыкнуть к новому носителю. Наверное, так внушил ему под гипнозом доктор. «Да, это воздушный радиатор», — повторил про себя сталкер, порадовавшись ясности мысли. «Такое могучее тело должно же как-то охлаждаться дополнительно, наверное». «Еще несколько мгновений. Появился запах, запах сырой земли и травы. Запах отложился где-то в носоглотке, и создавалось ощущение, что можно спрятать его там в ячейку» и доставать, когда понадобится, чтобы сравнивать с другими запахами. «Как же хорошо пахнет земля», — думал он. «Никогда бы раньше не подумал, что можно нюхать землю и наслаждаться одним ее запахом». «Еще несколько вдохов. Если поднять голо, нет, просто приподнять морду, то можно ощутить гораздо больше запахов, но пока что хватает и таких околоземных». Пахнет каким-то жуком, что прополз тут минуты назад. Почему-то явно представился зеленый рогатый жук, фосфористирующий зеленым цветом, наподобие огромного светлячка. Вот тут он прополз и углубился в норку в земле. Но его там уже сожрали. Кто-то, кто ждал его там. А вот еще интересные запахи, оттенки озона. Электро вон там, в метрах в тридцати. Вдруг всплыла черно-белая картинка, подрагивающая электры средних размеров. «Ага, это мне моя вторая голова подсказывает», — сообразил Егор, невольно испытывая оторопь, от того, что, видимо, это не сон. «Видимо, он и вправду находится в смертоносной и совершенной биологической машине под названием «Химера». «Ой, блин! Ой, мамочки!» — радостно и благоговейно подумал он чувствуя вырост слева у основания шеи. Стопроцентно вторая голова видела и знала, что вокруг находится и что происходило, но бобр осознанно не обращался к ней, а на второстепенные телепатические сигналы он был уже нечувствителен. Еще несколько мгновений внутреннего переживания нового соседа. Справились. Теперь можно открыть глаза. Аккуратно открываем глаза. Сумерки. Кристально чистый свет. Что это, утро, вечер, ночь? Химера подняла голову, выставившись в непроглядную темноту и образовав скульптуру сфинкса. Могучие когтистые кошачьи лапы осторожно мяли поросшую степной травой землю. Еле слышно скрежет одного из когтей, а затаившийся в земле камень. «Так это ночь!» Догадался Егор, обернувшись и разглядев далеко стоящие смотровые вышки. «Это что за локация?» Потягивая носом воздух, пытался сообразить он. Где-то недалеко раздалось глухое ворчание, запахло кислым живым телом, тряпками и разложением. Химера сморщила нос и, чихнув, фыркнула, встав на все четыре лапы. Ворчание смолкло. На фоне непроглядного для человеческого глаза ночного неба зоны возник силуэт трехметровой химеры. В кустах, откуда доносилось ворчание, раздалось суетливое бормотание, и пара копошившихся там бюреров с треском ломанулись прочь от существа. Химера, раскрыв устрашающую пасть с огромными клыками, казалось беззвучно смеялась, глядя им вслед. «Так все же, где это я?» Прекратив улыбаться вслед семенящим прочь в страхе паре бюреров, подумал Егор. Он огляделся еще раз. Нет, локация определенно была незнакома. По крайней мере, ночью он решительно не мог сориентироваться. «Что ж, тогда прогуляемся», — решил сталкер. Он еще раз огляделся, затем оглядел себя и прикинул легкое, почти невесомое по ощущениям тела химеры, в котором он находится. От головы до основания хвоста больше трех метров, а с хвостом все пять. А высота около метра семидесяти в положении стоя, а если сесть, то высота, с которой можно было смотреть на округу, была выше двух метров. Два с шапкой, сидя предположил Егор, делая зарубку когтем на тонком стволе рябины, стоявшей рядом. «А вот если встать на задние лапы, три метра с копейками», оглядывая округу словно со стремянки, подумал он. «Да я чудовище!» Самодовольно улыбнулся Бобр и двинул в сторону вышек, подсвеченных снизу огнем в невидимом для человеческого глаза спектре. Пройти ему удалось лишь несколько метров, внезапно передние ноги ослабли и подкосились. Ощущение свободного падения и вздрогнув, сталкер очнулся в хорошо знакомой операционной болотного доктора. «Ну что, молодой человек, познакомились?» С улыбкой спросил он, глядя на ошалевшее от неожиданности и растерянное лицо сталкера. «Да, это было здорово», — ответил Бобр. А почему так коротко? Я только собрался выяснить, где я нахожусь. Но в этом нет необходимости. Твоя химера находится в темной долине, недалеко от базы свободы. Моя химера, — мечтательно облизнув губы, произнес сталкер, смакуя каждое слово. Военные склады? Военные склады. Бьюсь об заклад, ты ожидал ее где-нибудь за Припятью или возле ЧАЭС? Ну, наверное. Тут тебе повезло, Егор, этот хищник может жить вблизи от людей без опасения быть раскрытым и уничтоженным. Признаться, потеря каждой химеры – это очень дорогостоящее, даже для хозяев зоны. Для инкубирования подобной особи нужно уйма времени, контроля и ресурсов. Я даже не думал об этом, док. Это новая эволюционировавшая химера. По сути, я ее проверяю сейчас в действии как долго она сможет оставаться незамеченной. Общими усилиями мы смогли создать экранирующий волосяной покров. Теперь эта версия химера недоступна обнаружению тепловыми датчиками и ДЖФ, практически не отражает радиоволн. Здорово. Это что же получается? Маскировка лучше, чем у кровососа? Если пользоваться приборами, то да, если визуально, то нет. Но кое-кто работает над этим. «Это, правда, сказать, очень большой объем работы, но в целом это возможно, хотя возникает целый ряд рассогласований, да и вообще, это скорее хобби, чем действительная потребность». Сталкер промолчал. Доктор хлопнул рукой по столу, собираясь с мыслями и возвращаясь к Егору. «Да, теперь, когда связь налажена, ты сможешь вернуться в нее без моей помощи». «А теперь, сталкер, тебе пора возвращаться назад, за периметр. Не хочу уподобляться моим, по большому счету, коллегам из Янтаря, но у меня действительно много работы, особенно сейчас, когда я восстановил свое хозяйство». Доктор задумчиво почесал бровь, предварительно сместив очки ближе к кончику носа. «А как я смогу в нее вернуться?» – спросил Бобр, в растерянности даже не предполагая, что и думать. «Но это очень просто. У тебя целых пять вариантов». Доктор подошел к столу и начал отстегивать ремешки, стягивавшие запястья и лодыжки сталкера. «Док, и все-таки вы меня спеленали», прокомментировал не заметивший этого ранее сталкер. «Первый», не замечая комментария сталкера, серьезно сказал доктор, «уснуть. В любом случае, пока между вами есть мост», Во время сна ты всегда будешь переходить в химеру». Ремешки с лодыжек были отсоединены, и Егор сел в кресле, свесив ноги сбоку, растирая запястья. «Будет небольшой побочный эффект, ты будешь видеть жизнь химеры от первого лица. Для кого-то это можно будет назвать кошмаром, но не для тебя, сталкер. По крайней мере, не договорил доктор, внимательно поглядел на Егора. Второй – потерять сознание». В этом случае ты стопроцентно оказываешься в химере, в полном сознании и можешь действовать незамедлительно. Но тело остается в коме, граничащей с клинической смертью, потому что переход осуществляется гораздо полнее, чем необходимо. Это сомнительный по своей безопасности способ. Третий – попросить пенку перекинуть тебя в химеру. Это просто и банально, но пенки может не оказаться рядом. Сталкер встал и подошел к, кстати, оказавшемуся на небольшом передвижном столике стакану с водой. Четвертый. Использовать гайку и свое воображение. Но для того, чтобы использовать гайку, тебе нужно жгучее, неимоверное желание перемещения. Поскольку химера – это живое существо высокого уровня, для тебя это практически невозможно. Итак, решил подытожить доктор. «У тебя всего два приемлемых варианта, это сон или пенка. А теперь, Бобр, спасибо за использование твоего артефакта, но тебе здесь задерживаться больше незачем. Пенка уже вернулась, она проводит тебя обратно». В этот момент в комнату вошла пенка, немного стеснительно опустив лицо вниз. На ней была явно непривычная для нее обнова, коричневые туристические ботинки на толстой подошве. Синие, плотно обтягивающие идеальные стройные ноги джинсы. Плотная белая водолазка с накинутой поверх каштановой кожаной жилеткой странного образца, со множеством вшитых тесемок и бело-синих ромбиков, напоминающие то ли змеиную шкуру, то ли причудливую мозаику. Бобр откровенно залюбовался ее новым и непривычным видом. Она, заметив его взгляд, казалось, смутилась еще больше. Доктор задумчиво потер руки. «Все еще экспериментируем?» Оценив новые наряды пенки, сказал доктор. Получив телепатический ответ, он слегка усмехнулся. «Ну что, друзья, если вам от меня более ничего не требуется, то до встречи», — наконец произнес он. «Да, Егор, еще раз спасибо за гайку. А теперь не обижайтесь, но у меня действительно неотложное дело». Сталкер согласно кивнул, поставил пустой стакан обратно на столик и вышел из комнаты, собираясь надеть свой комбинезон. Пенка вышла вслед за ним. Уже на пороге Егор вдруг вспомнил что-то и обернулся к пребывавшему в задумчивости и собравшемуся было закрыть за уходящей парой дверь доктору. «Доктор, а вы же говорили, есть пять способов переместиться в Химеру, а назвали только четыре. Какой пятый?» – спросил он. «Пятый — это смерть вашего тела. В этом случае ты навсегда будешь запечатан в теле химеры. Не в моих правилах говорить, что что-либо в зоне невозможно, но разъединить вас без подготовленного альтернативного носителя... Еще...» Доктор поджал нижнюю губу. «Еще невозможно». «Альтернативный носитель?» — переспросил Бобр, придержав уже двинувшуюся для закрывания дверь рукой. «Альтернативный носитель», – подтвердил доктор. Глаза его сверкнули оживлением. «Мы давно работаем над этим, но абсолютные копии людей, создаваемые нами, или, как их еще называют, шатуны, регрессируют очень быстро. Остается только кратковременная память, да и та обнуляется практически во всех случаях. Лишь некоторые экземпляры могут существовать достаточно стабильно, но не более». «Например, Макс Болотник. Слышал о таком?» Сталкер отрицательно качнул головой. «Человеческое тело, как и разум, неповторимы и уникальны, несмотря на химическую, физическую, ментальную тождественность. Мы до сих пор не можем создать хоть что-то приближенное. Не хватает какой-то частицы. Доктор задумчиво потер губу» только сейчас, заметив, что стоит внутри домика, а гости на крыльце, и он все еще не закрыл дверь. «Береги себя, Бобр», — сказал он, прощально подняв ладонь. Дверь закрылась. «А кто это мы?» — уже крикнул в закрывающуюся щель сталкер. Вопрос остался без ответа. «Кто это мы?» — обескураженно спросил он у пенки. «Я не могу тебе все объяснить. Может быть, расскажу потом» а пока мне надо собраться, чтобы пройти через туман. Через тот, что за окном? Да, через него, — ответила она, и, развернувшись, зашагала в противоположную сторону. Но ведь туман в той стороне, — Егор указал пальцем за плечо. Нам надо пройти не через туман, который мы видим на нашем полотне пространства, а через то место, где кусок полотна вырезан. Только вход туда не здесь, здесь не получится. «У нас не получится. Поэтому мы зайдем туда с другой стороны. Здесь много кривых дорог, ведущих к нужным тропинкам, сталкер. Чтобы выйти с этих мест, у нас есть всего несколько путей. И там, где мы с тобой прошли, самая чистая дорога». Сталкер замолчал. Теперь он ничему не удивлялся. «Если надо пройти через метровый по высоте туман, причем, чтобы войти в него, надо идти в другую сторону, то так тому и быть». «Теория относительности в действии», — вспомнил он слова доктора и усмехнулся.